Глава Я была уверена, что благодаря неожиданным гостям удастся избежать разговора с братом. Но выяснилось, что драконы не на завтрак заехали, а погостить на несколько дней, потому брат с полным правом мог вести себя свободнее, даже уйти из-за стола в удобное время. Чем он и воспользовался? Меня увели в библиотеку, как преступницу. Разве только не ваково заковали, а воспользовались устными командами но легче от этого не было. «Итак, что там у нас с математикой?» поинтересовался Торн кончиками пальцев, прикасаясь корешками учебников. «Вот ведь Леора, гадина!» пробурчала я под нос, вспомнив бессовестную однокурсницу, столь неосторожно выдавшую мой маленький секрет. «Эстер, я крайне недоволен твоим поведением в последние дни. Сперва ты исчезла с бала, Затем ухитрилась избежать танца с его величеством, что, поверь, заметили и оценили окружающие. Затем чем-то взбесил Рейгана. Что у вас, кстати, в очередной раз произошло? Холодные серые глаза брата заинтересованно блеснули. Неужели дракон не поделился с лучшим другом информацией о поведении его сестренки? Или брат надеется на мою откровенность и дает шанс откровенно во всем сознаться? «Потом расскажу», — быстренько сориентировалась я, как не попасться на коварный крючок братца. «Нам с Синтией уже пора ехать в академию, потому, продолжай список, я быстренько отчитаюсь по каждому пункту и побегу». Торн выпрямился, недовольно осузил глаза, затем демонстративно достал целую стопку учебников по математике и положил на край стола. «Будь я сговорчивее, обошелся бы одним томиком, но сделанного не воротишь». «От курки до курки. На первый месяц». Обозначил он наказание и его сроки, не тоном. Антоном. «Что касается твоего поведения, то...» «Я больше не буду...» — выпалила, вновь сбивая его с мысли. «Нужно срочно сбегать из дома, интуиция вопит, что кое-кто меня сейчас качественно допросит, а я не хочу. И слишком хорошо знаю старшенького. У меня против него ни единого шанса». Он всегда умудряется меня раскрутить, как бы я не сопротивлялась. «Будешь», — сказал брат, и так тяжело вздохнул, будто я нелюбимая сестричка, осущая наказании. «Меняем тактику. Он не так зол, как хочет показаться. Это потому, что я характером пошла в тебя, подбираясь к братику и, преданно заглядывая ему в глаза, начала применять обычные свои женские уловки. «Мы ведь столько времени вместе проводим! Проводили!» «Раньше, давным-давно, я так по тебе скучаю!» Кобра обхватила его руку, прижалась щекой, закрыла глаза, носом шмыгнула. Сперва притворно, второй раз уже искренне. «Мы действительно редко виделись последние месяцы, и я действительно скучала!» Прижалась посильнее, потерлась носом от ткань пиджака. «Все, теперь точно размякнет и сильно журить не будет!» «Эстер, милая!» Тут же сменил тон брат, еще и по голове потрепал, словно маленькую. «Да, хоть куклу подари, только не добавляй книг в стопку. У меня уже начинается аллергия на математику. Я буквально чувствую, как слезятся глаза от одной мысли, что им днями и ночами придется таращиться на ненавистные циферки. Лучше три языка выучить, честное магическое». Так, а теперь медленно, но верно переводим разговор в нужное русло и смываемся в академию. Знаешь, как я вчера испугалась, когда узнала про королевское испытание, а тебя не нашла. Добавив плаксивых ноток в голос, произнесла я. Я знаю, о чем ты думаешь, но ты не права, — деликатно намекнул Торн, что пропадал не у женщины. А следом и вовсе объяснил по-человечески, где был и что делал. Его Величество прямо посередине бала подозвал меня и отправил в столицу с важным поручением. Я едва успел предупредить Рейгана, чтобы он за тобой присмотрел. Как ты понимаешь, во дворце меня нарочно задержали, еще и по возвращении не выпускали из виду. Я был так зол, что готов... Впрочем, это уже не важно». Не стала задавать лишних вопросов, чтобы не смущать брата. Я давно заподозрила, что он имеет отношение к тем людям, что желают свергнуть действующую власть. Но о таком не говорят вслух, если хотят сохранить жизнь своих близких. «О, так вот в чем суть. А я страшно злилась и не могла понять, куда ты пропал. И утром не успели вчера встретиться». Продолжила диалог, как ни в чем не бывало. «Эстер, Рейган тебя обидел?» «Или ты обидела его? Вы странно себя ведете. Я бы еще понял, если бы ты не прошла проверку артефактом, использовав его для спасения от замужества. нашелся он с подходящей для неприличной ситуации более-менее приличной фразой. Не краснеть, не краснеть, не краснеть. И вообще ничего такого не было. Подумаешь, ну, расчесал он мне волосы. Ну, так и Синтия вчера занималась тем же. Очень дружеское поведение». Только раз брат уже во второй раз подводит разговор к событиям той ночи, ситуация его не отпускает. Если отбросить эгоизм и посмотреть на случившееся из его угла, все выглядит не просто подозрительно, а попросту дурно. Лучший друг молчит, сестра увиливает от ответов, что бедному Торну остается думать. А вдруг он посчитал, что Рейган меня все же соблазнил, но обманул артефакт? покусала губы, собираясь духом. «Я не имею морального права вбить клин между друзьями. Скромность скромностью, но сегодня тот редкий случай, когда нужно достать из чела на совесть, стряхнуть с нее вековой слой пыли и воспользоваться». «Я была готова и на это», — признала, отступая на шаг, чтобы поднять к брату лицо и твердо посмотреть в его глаза. «Я не знала, как мне быть, кому довериться», «Жениха у меня нет, возлюбленного тоже, пришлось рассуждать логически. Рейган — единственный знакомый мужчина, который не потребовал бы жениться и не выдал меня. А еще он твой друг, и ты ему доверяешь». Немного сумбурно, но честно призналась почти во всем. «И он?» Торн был сильно напряжен, и я его прекрасно понимала, несмотря на наши с ним замечательные, близкие и нежные отношения, признание давалось непросто». Я могла бы при необходимости поделиться любыми подробностями с мамой, со скрипом, но рассказала бы папе о Торну. Я хотела оставаться в его глазах маленькой принцессы Эстер как можно дольше, жить под его крылышком, быть его самым большим сокровищем. Но, увы, рано или поздно приходится взрослеть. Он слетал в ранодар за кольцом, которое временно сделало меня жрицей. — объяснила я так, как поняла происходящее. — Что за кольцо? — Из брата словно весь дух выпустили, он побелел и нервным рывком схватил меня за руку. — Оно на тебе или ты его вернула? Торн ощупал мои пальцы, но кольцо отлично маскировалось, не выдавая своего присутствия. — Хвост дракона. Оно на мне, но не показывается. — Хвост? — Поперхнулся брат и в следующее мгновение оказался у двери, распахнул ее и зарычал на весь дом. «Рейган, твою!» Обернулся на меня, сжал зубы, не позволяя ругательствам вырваться за их пределы. Затем вновь послал сообщение вглубь дома. «Иди сюда, я тебя придушу!» «Как я могу отказать, услышав столь учтивое приглашение?» донеслось ироничной столовой. «Бегу, бегу!»